Глава 16. Маша все чаще уезжала домой с Димой. Влад учился не принимать такие вещи близко к сердцу, а потому этот факт его почти не волновал. Она свободная женщина, может себе позволить жить на полную катушку. Правда, периодически гадкая сторона натуры во Владе хотела написать Сергеенко, что Погодин не даст ей ни семьи, ни детей. Гонореи, возможно, наградит, но уж точно не за мужеством. Не обижай Машу, ладно? Однажды попросил он друга, а тот недоуменно почесал затылок. Они в кои-то веки обедали вместе, только заботливый Дмитрий заказал обед еще и для Маши. Тот принесли заранее, сейчас он остывал на краю стола, упакованный в контейнер. «В плане, не обижай, денег за обед с ней не брать. Я сам покупаю, если что». «Да какие деньги за обед? Я вас двоих говорю. Она ведь планы может строить, о длительных отношениях мечтать. Мы же знаем, тебе такое не нужно». «Твою ж налево, Давыдов!» Отвали со своими подозрениями. Я не трогаю твою женщину. у меня принципы вообще-то. Твою женщину. Увы, Маша не принадлежала Владу. Вообще. Никак. Они столкнулись ненадолго и разошлись, как будто никогда и не общались. На совещание ходила Машина секретарша, девушка ответственная, так рьяно защищающая начальницу, что зачастую Влад ловил на себе ее уничижительный взгляд. Мол, будь ты проклят, козел, коль бросил такого хорошего главного бухгалтера а он будто не знал, что он козел. Знал, конечно. Даже смирился с этим. Он жил, как обычно. Все тот же офис, та же квартира, тот же ресторанчик в обеденный перерыв. Давыдов Владислав выстраивал свою жизнь многие годы, и сейчас, едва отойдя от курса, вернулся в прежний ритм. Его не шатнуло в волнах, не перевернуло, не перекрутило наизнанку. Он просто продолжил делать то, что делал всегда, только уже без нее. Иногда ему хотелось позвонить или написать, или вызвать к себе в кабинет по какому-нибудь важному вопросу. Но он помнил свое обещание, а потому передавал поручения через секретаршу и не лез с ненужным общением. Его квартира опустела. Во-первых, по коридору не носилось маленькое черное чудовище, которое ночевало исключительно на груди у Влада, и он привык просыпаться от ее мурлыканья. Во-вторых, исчезли безделушки Маши. Все эти баночки и бутылочки, которые первое время дико мешали и раздражали. Влад привык к минимуму вещей, потому всякий раз бесился, когда в душе натыкался на разбросанные гели для душа. У нее их было штук триста. Персиковые, ванильные, ягодные. Но Маша никогда не пахла персиками или красной смородиной. Маша всегда пахла собой. Вкусно, сладко, чарующе. По утрам она готовила завтрак, чаще всего яичницу или кашу, и Владу нравилось наблюдать за тем, как она стоит в нижнем белье у плиты и пританцовывает в смешных пушистых тапочках. Специи, крупы и бесконечные виды чая остались, мельтешили перед глазами, раздражали. Напрочь пропало желание заходить на кухню, да и вообще в квартиру. Он возвращался туда, чтобы поспать несколько часов, сменить костюм да наскоро помыться. Все. Вечера и выходные дни проводил в офисе. «Ты свихнёшься, если продолжишь жить на работе», – твердила сестрица, с которой они встретились в вегетарианском кафе. Алиса предложила угостить его за свой счет, и Влад не мог отказаться. все таки сестра гордилась тем, что зарабатывает первые деньги, а еще очень хотела утереть брату нос. Он был не против, пусть утирает, глядишь, научится самостоятельности. «У меня много дел». «И что? Отдыхать тоже надо. Ты себя в зеркало видел?» Она вывернула сумку на стол и достала маленькое карманное зеркало. О, посмотрись. Он посмотрелся, но ничего внезапного не узрел. Обычный замученный мужик, заросшей щетиной, с красными от недосыпа глазами. Влад всегда был таким и в 20 лет, и в 25, и в 30. Это из-за нее, да? Алиса поморщилась. Нет, давай поговорим о чем нибудь другом. Из-за нее. Она опять тебя кинула? Чисто воспользовалась и ушла? Еще и местечко денежное сохранила? Ты шею не уволишь, да? Как она меня бесит, просто тварь. Алиса, я тебя прошу, перестань. Голос его стал жестким, словно наждачная бумага. Не трогай Машу. Она ни в чем не виновата и не заслуживает твоего недовольства, понятно? Тогда расскажи мне про свою Машу. Попросила сестра почти миролюбивого, хоть и с долей иронии. «Я не вдупляю, вообще у меня не складывается. Я должна понимать, что у вас произошло. Я волную за тебя. Обещаю, забуду ее имя, только объяснись, почему тебя так припечатало». Конечно, всего Влад не рассказал, даже с сотой части. Он всегда был скуп в эмоциях и не собирался оголять душу перед младшей сестрой. Ограничился несколькими фразами и припечатал. «Наше решение обоюдное. Больше не желаю никогда слышать про Машу, поняла?» «Угу, злюка». Они ужинали, общались, и Алиса щебетала о том, как нравится ей первая в жизни работа. Как классно будет совмещать ее с учебой, как ей пророчит должность администратора зала. Не сразу, разумеется, но через год точно-точно. Кажется, в сестре проснулось то самое, что однажды заставило Давыдова идти напролом. Желание добиться большего. Наверное, он сам виноват, что не давал Альке развиваться. Когда у тебя есть дорогие игрушки, когда брат решает за тебя проблемы, когда тебе не нужно задумываться о лимите на карте... Очень сложно хотеть куда-то стремиться. Понадобилось всего несколько недель, чтобы Алиса перестроилась. Вот так перемены. Вроде бы она даже со своим шлепком рассталась, главное, чтобы окончательно. По крайней мере, впервые Али не трещала о нем весь вечер и не пыталась убедить брата, что Макс тот человек, что сделает ее счастливой. А когда официант принес счет, Влад привычно потянулся за кошельком, но сестра хлопнула его по ладони. Обалдел, что ли? Сказала же, сама заплачу. Однажды Маша спросила Влада, причем вроде бы не в попад, ни к чему конкретно не привязываясь. «Как думаешь, людям свойственно меняться?» Для нее этот вопрос почему-то был жутко важным. Она всматривалась в глаза Давыдова, надеясь услышать что-то правильное. А он лишь пожал плечами и сказал «Вряд ли». Теперь Влад увидел, как радикально начала меняться сестра. Просто потому, что впервые захотела чего-то сама. Наверное, он соврал Маши. Ира прокололась на десятый день. Телефон ее все это время прослушивался, но она не подавала особых сигналов. Сидела в интернете, залипала в видео, а на десятый ей позвонили. Женский голос недовольно произнес. Привет, ты что-то затихло. Не прислал мне ничего за июнь. Все нормально. Меня уволили. Сказала Ира и добавила в несвойственной, почти всхлипывающей манере. «Я реально не при делах, из-за какой-то тупости пострадала. Не хотела вас беспокоить, простите, пожалуйста. Ищу способ вернуться на работу». «Как это уволили?» и да из-за фигни, выдов не так понял». «Значит, данных от тебя больше не будет?» Переспросила собеседница нетерпеливо. «Я...» «Тогда ни о какой плате с моей стороны речи быть не может». Влад слушал мелодичный голос женщины, что отчитывала Иру и был готов рассмеяться. Маша была права. Щербакова Марина Игоревна. Ответственный работник, великолепный руководитель, невероятный главный бухгалтер. Когда она увольнялась, Влад готов был дать любые деньги, но она лишь качала кудрявой головой и улыбалась уголками губ. «Нет, нет, ты не перебьешь ту ставку, которую предлагают мне новые боссы». Она была связана с Ирой, она воровала данные, ей зачем-то понадобилось пакостить фирме Давыдова. Ему остро захотелось позвонить Маше и рассказать об этом, похвалить ее, поблагодарить, восхититься ее проницательностью, но он остановил себя. Она просила оставить ее в покое. Поэтому Влад просто прослушал запись разговора Иры с Мариной раз двадцать и решил непременно пообщаться с последней с глазу на глаз. Врагов нужно знать в лицо, не так ли? А потом Влад взял себе новую секретаршу и вместе с ней разбирался в мудреном зарубежном селекторе. Они нажали одну из многочисленных кнопок и услышали, как в закрытом кабинете генерального директора звонит телефон. Селектор был отрегулирован так, чтобы Ира всегда могла подслушать, что творится у босса. Непонятно, сама накопалась в устройстве или ей помог настроить его кто-то головастый, но факт на лицо Ей не требовались никакие жучки, чтобы следить за Давыдовым. Так она и узнала про ноутбук Маши. Алиса позвонила ему ранним утром и чувствовалась, как не терпится и поговорить с братом. Вряд ли о погоде, хотя начала она именно с неё. «Холодает, заметил?» Спросила взволнованно. «Слишком эмоционально для человека, который названивает в 7 утра. Наверное, ты что так рано?» «Да вот, соскучилась». Она помолчала. Слушай, я совсем забыл сказать, я бросила Макса. Окончательно. Не вернусь к нему ни за какие деньги. Знаю, тебе это важно. Он много твоей крови выпил. Молодец, Аль, я за тебя рад. Я его очень любила. Люблю даже, но он в прошлом. Вот ты любишь Машу? Я же просил, не надо про неё. Да нет, я не про неё. Аля фыркнула. Я в целом хочу понимать, ты вот любишь ее или нет? Ладно, давай иначе спрошу. Если бы Маша была беременна, ты бы порадовался? Ну, чисто гипотетически. Так, разговор заходит в какую-то неправильную сторону. Алис, ты беременна? Скрежетнул зубами Влад. К чему эти наводящие вопросы? Нет, гарантирую, я не беременна. Можем тест хоть сейчас сдать? Мне нужно твое мнение. Мужское, теоретическое. Ты бы бросил Машу, узная ее беременности. Не знаю. Врешь. «Алис, я не знаю, что было бы, если бы Маша чисто гипотетически была бы беременна, потому что фактически она не беременна, и мы расстались. Ты на что-то намекаешь?» «Да нет же, понять пытаюсь, разобраться в вашей мужской психологии», – быстренько ответила она. «У меня подружка залетела и боится, что парень ее бросит, когда узнает. А он ее любит». Вот я и пытаюсь разобраться, как это обычно бывает. Просто взвесь свои чувства и ответь. Ты бы с ней остался или ушел? Зачем что-то взвешивать? Он бы остался с Машей даже без детей. Прямо сейчас рванул бы к ней и вымаливал прощение, только бы она на него посмотрела. Чего отнекиваться, лукавить, убеждать себя, что между ними был небольшой романчик. Необременительный такой, легкий. Его ломало от ее отсутствия так, как никогда не ломало раньше. Он вспоминал их последнюю встречу, и ее образ, измученный, егоров его равнодушием, колол сердце тысячи кинжалов. Он, он любил ее. Так сильно, как способен один глупец любить женщину всей своей жизни. Он ведь кольцо купил, не первое попавшееся, а специально ездил по салонам и выбирал такое, которое понравилось бы Маше. Влад не хотел напрягать ее свадьбой, ну а вдруг она сама не планировала вновь выходить замуж. Откладывал предложение до последнего. Именно поэтому, когда Погодин завел разговор о детях, Влад поспешил сказать «Не-не, это не для меня. Я не такой, вообще мы просто встречаемся, не лезь к нам». Думал не давить на Машу, не пугать ее через две недели отношений. Кольцо заранее купил, а давить не хотел. Дурак. А, ребенок. Хм. Влад представил, как Маша подкрадывается к нему со спины вся такая нежная и хрупкая произносит на ухо. «Ты станешь папой». И внезапно понял, что сошел бы с ума от Он всегда хотел доказать, что стоит чего-то большего, чем остальные. Не умел держаться за отношения, уходил в бизнес, закрывался от всех. Потому что любовь может случиться у каждого человека. Это вся ерунда, не стоящая внимания. Но потом Маша появилась и ушла. И сидя в кабинете до полуночи, Влад понял, что ему глубоко противна работа. Он ненавидел все то, что разлучило его с Машей, себя в первую очередь. Кажется, сегодня Владислав Давыдов впервые признался самому себе, что готов уйти от управления фирмой. Отказаться от дела всей жизни, чтобы доказать Маше, она на первом месте. Всегда. «Эй, не молчи!» – Перебила его размышление сестра. «Я бы никогда не бросил Машу. Если бы я узнал, что она беременна, то был бы счастлив». Слова дались тяжело, как что-то сложное, непонятное. Чужеродный язык, на котором говоришь еле-еле, и тебе самому стыдно за произношение. Ага, поняла. Спасибо, брат. Ты мне помог. Хорошего тебе дня. Свернула разговор сестренка и быстренько повесила трубку, оставив Лада киснуть в болоте собственного бессилия.